Глава 59, в которой нас угощает пьесой. Дела обыденные, житейские, дают, как мне кажется, не слишком много пищи романистам. Правда, когда писатель обращается к военному сословию, представители которого могут выказать себя храбрецами или совсем наоборот – он волей-неволей принимается описывать интересные события, необычные характеры и обстоятельства, смертельные опасности, беззаветную храбрость, героические подвиги и тому подобное. И тут уж ему позволительно рискнуть и взяться за изображение подлинных фактов жизни, которым при других условиях едва ли может найтись место в повествовании. Ведь в чем протекает большая часть жизни —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 если он тоже не занят. Все светские щеголи и прочие благородные господа, завсегдатые кофеин Уайта и Артура, продолжали держаться очень холодно с бедным Гарри Орингтоном, и он все реже и реже искал их общество, а на променаде, на ипподроме или за Егорным столом его и подавно не было видно.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 И сторицей отомсти за это впоследствии, если сможешь. Ты думаешь, мне, той, что говорит тебе это, не приходилось испытывать унижение? Для каждого из нас наступает свой час, когда нужно проглотить обиду. И если теперь ты больше не юный счастливчик, будь юным умником и отвоюй себе обратно то место, которое потерял из-за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 еще можешь занять вполне пристойное место в обществе. С такой внешностью, как у вас, сэр, ничего не стоит подцепить богатую наследницу. Послушай, тебе надо потолкаться среди наших коммерсантов в сети и поглядеть там. Они не могут знать, что ты вышел из моды в придворном кругу. Нет никаких причин, чтобы вы, сэр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 Она подразнивала его и подсмеивалась над ним в присутствии своих гостей. Его честное лицо пылало от унижения, а мужественное и нежное сердце преисполнялось обидой и жгучей болью. Слуги госпожи де Бернштейн, столь почтительные прежде, почти не замечали его теперь. Меледия часто то была слишком занята, то просто не расположена его принять,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 и оно ранено непостоянством его друзей. Что ты видишь в этом дурного? Все равно. У меня хватило бы духу, и виду не подать, что я задета, — восклицала Этти, и ее маленькие ручки сжимались в кулачки. И я бы продолжала улыбаться, даже если бы эта чудовищная раскрашенная старуха залепила мне пощечину. Она ужасна, мама. Да ты сама так думаешь, что.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 «Ты всегда оказываешься права!» — восклицает Этти. «Вот это меня излит. злит!» «Ну, конечно, Гарри, это было бы очень дурно с моей стороны, что я позволила себе неподчительно отзываться об одной из ваших родственниц». «Признаться вам, Этти, отношение ко мне остальных родственников меня мало трогает, но то, что тетушка Бернштейн отвернулась от меня, это мне тяжело. Я успел привязаться к ней».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 «Всеми силами добиваешься, чтобы он выглядел как можно красивее», — отвечала Тео. Ну, словом, так у них и повелось теперь. Они стали друг для друга Тео и Этти, и Гарри, и Джордж. И я позволю себе предположить, что междометие Кыш, адресованные генералом Ламбертом, его достойной супруге и матери его дочерей, сдержала в себе некий упрек, чрезмерной сентиментальности и неискоренимой склонности к сватовству, присущей, впрочем, решительно каждой женщине, чье сердце хоть чего-нибудь достоит. Ну, а помимо упрека в нем заключался еще и намек, что мадам Ламберт просто гусыня, если она воображает,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 и это была бы тебе кара богов за твою удачливость. «Я никогда не могу разобрать, смеешься ты надо мной или над самим собой, Джордж», — сказал брат. «Не понимаю я, когда ты говоришь шутку, когда всерьез». «Я и сам этого не понимаю, Гарри, друг мой», — сказал Джордж. «Я только одно знаю твердо. Нет и не было на свете лучшего брата, чем ты, и лучших людей, чем Ламберты». «Все это истинная правда», — восклицает Джордж, —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 Жили они вместе, но образ жизни у каждого был свой, и, не считая взаимной привязанности, почвы для общения между ними было мало. Гарри не решался даже притрагиваться книгам Джорджа, и когда старший брат был погружен в занятия, младший вел себя тихо, как мышь. Они перебрались на другую квартиру, покинув аристократический квартал и заставив госпожу Дебранштейн чрезвычайно по этому поводу негодовать и фыркать. Но Джордж очень пристрастился к посещению новой читальни и музея Сараганса Ганса Слоуна, недавно открытых в Мотегио-хаус, и поэтому снял веселую и уютную квартирку на Саугентон-Роу в Блумсбери выходившую окнами на чудесные луга, простиравшиеся до Хемстеда и расположенную позади парка графа Бетфордского. Семейство лорда Ротема возвратилось в Мейфер, и мистер Ламберт, которого дела призывали в Лондон, также вынужден был переменить место жительства и снял меблированную комнату в Сохо, неподалеку от дома, в котором поселились братья. Именно там, в семействе Ламберт, Гарри, как мы уже сообщали, и пропадал теперь все вечера.